Глава Разбуди меня ночью, спроси, для чего ты живешь, Я отвечу привычно и честно, а кто меня знает? Я от темной воды, начали у меня заклинания. Я живу, чтобы жить, это правда, хотя и похоже на ложь. Все, что дальше, моё, это только моё, и не трожь. Самой нежной рукой прикоснешься, пронзительно больно. Нет, молчу. Я поэт, и поэтому даже неволен завернуться в лохмотье из собственных сорванных кож. И ты хочешь согреть меня? но ну, так чего же ты ждешь? Я слегка одичал, я отвык от дыхания чужого. Но рубец на груди, он остался, тот выжженный жолоб, с горькой солью от слез. От того-то я так не похож. Ты придешь и уйдешь, точно так, как ушедшие прежде. Это храм, а не дом. В нем всегда не хватает тепла. Он меняет гостей, как погода меняет одежду. И не терпит одежд на исхлестанных наших телах. Вот мы платим за все, платим временем или телами. Что по сути одно, Тю, мой демон мне шепчет «Пора». Разбуди меня ночью, спроси, ты останешься с нами? Я остался, поклянусь, только мне не дано выбирать. Лурул, Серебряное сердце, баллада о Темной воле. Ну-ка, братцы, ну-ка, дайте-ка проси большому дяде, добродушно покрикивал Нил, раздвигая толпу. Хихара и Анкронг следовали за ним, как малые корабли за большим. Нил возвышался над головами, словно осадная башня над городскими постройками. Кто-то узнал его. «Нилон! Тот самый борец Нилон!» побежала по толпе. Самого Нила знали немногие, но имя было на слуху у фарангцев. Толпа, заробевшая было при виде арбалетчиков, вновь воодушевилась. Появился кто-то, кому подобает командовать. И первым идти под стрелы, разумеется. Самые воинственные и предприимчивые ушли воевать с южанами. Те же, что остались, предпочитали драть глотку, а не воевать. Отодвинув тех, кто толпился впереди, Нил шагнул на первую ступеньку лестницы. Он видел и арбалетчиков в окнах, и женщину, прижавшуюся к дверям. «Вот паскудник», — бросил он великан Хихари. «Девкой прикрыться вздумал». Телло не узнал. Страх исказил ее черты. Зато Телло узнала своего Тура, хотя его внешность переменилась гораздо больше. Она узнала бы Нила, будь у того даже же другое тело. Вмиг сердце ее согрелось и упало. Она поняла, великан смотрит на нее как на чужую. Не узнал, забыл. Вот тут она испытала настоящий ужас. «Нил», — прошептала она, — Сын Вагара повернулся к толпе. «Да вы, кажется, хотите войти, парни!» — Пробасил он. «Хотите войти, а вас не пускают?» Толпа заревела. Нил поднял руку требуя тишины. «А может, они правы?» — прорычал он. «Ведь это чужой дом, верно?» Ответом ему было молчание, а потом глухой ропот. «Чужой!» — гаркнул Нил, перекрывая его мощью собственного голоса. «Зато ублюдок, что спрятался в нем, он ваш!» «А?» «Так надо сказать ему, выходи!» «Выходи, слизень, если ты мужчина!» «И тогда никто не тронет ни твоего дома, ни тех, кто в нем, верно?» «А иначе все они отправятся в Нижний мир!» «Все умрут!» — услышала Телла. Другие слова как-то прошли мимо. Остались только эти Килон, приказал Дак, Убей, бычка Слуга поднял арбалет Широкая спина Нила была превосходной мишенью А сам килон отличным стрелком Он прицелился чуть ниже левой лопатки Нила И нажал на спусковой крючок На миг опередив сухой щелчок выстрела Нил успел от... откачнуться вправо Все-таки он был сыном Вагара. Стрела, оцарапав его плечо, угодила в грудь одного из фарангцев. Ноздри великана раздулись. Меч будто сам прыгнул ему в руку. Свирепый рык выплеснулся из груди. Одним прыжком Нил преодолел лестницу. Телла медленно поползла вдоль двери вниз. Колени подогнулись. Нил схватил ее за плечо, чтобы отбросить в сторону. И узнал... Тела! воскликнул он в изумлении. Толпа реагировала куда медленнее великана. Он уже был у двери, когда первые качнулись вперед, устремившись за вожаком. Тела! воскликнул Нил. И, развернувшись, встал между нею и фарангцами. Те едва не налетели на его меч. «Стоять!» — кугуром взревел сын Вагара, повергнув фарангцев в полное замешательство. Мысль его лихорадочно работала, а меч был по-прежнему обращен к толпе. Почему они не. Почему не стреляют те, кто в доме? подумал он. Вниз! Все вниз! приказал Дак. Быстрее, крысы! В окна! гаркнул Нил. Стрелять в окна! Бей! И через плечо Телли. Не бойся, девочка, я тебя не отдам. Те в толпе, у кого были луки и арбалеты, принялись обстреливать дом. Им ответили несколькими выстрелами. Постранись, моя маленькая», — сказал Нил, ласково отодвигая этого в сторону, и резко ударил ногой в дверь. Крепкая дверь с грохотом влетела внутрь, опрокинув слугу, стоявшего прямо за ней, и Нил увидел килона с поднятым арбалетом в конце длинного коридора. Щелкнул выстрел, и Килон исчез. Нил выбросил руку и поймал стрелу в полулокте от груди Теллы. «Не любит тебя здесь», — заметил он и проткнул мечом выдернувшего откуда-то сбоку слугу Дага. Потом оглянулся. За спиной пыхтел Хихарра, сбоку невозмутимый Анкронг. А уж за ними бесновалась толпа, швыряя в окна все, что попадалось под руку. Обеими руками Телла схватила левую руку Нила. «В доме мой сын», — проговорила она умоляюще. «Понял», — ответил гигант. «Хихарра, вот моя женщина, помнишь ее?» «Как не помнить?» — отдуваясь, пробасил кормчий. «Этот дом — ее дом. Не пускай никого! Всю мерзость я вымету, вымету сам!» «Слышали, парни?» — рявкнул великан через голову приземистого хихары тем, кто стоял позади. «Сам!» «И капитану?» «Побереги ее, брат!» — кивнув в сторону Теллы. А сам ринулся по коридору туда, где исчез килон. Он заметил, что из окон больше не отстреливаются и чувствовал «надо спешить!» Минуты ему оказалось достаточно, чтобы убедиться, в доме никого нет, кроме трех служанок и насмерть перепуганного повара. Чтобы определить, куда ушли Дак и остальные, Нилу, Полу потребовалось и того меньше. Когда два десятка людей спасаются бегством, они оставляют немало следов. Краем уха, слушая, как хихар различным голосом успокаивает толпу, великан ощупал стенные панели и легко отыскал фальшивую. Один хороший удар... И он перед черной норой в подземный тоннель. Великан сбежал по неровным ступеням и бесшумными прыжками ринулся по хорошо утоптанной земле тайного хода. Темнота не смущала его, он был уверен, что беглецы прошли совсем недавно. Запах масла, сгоравшего в светильниках, и сладкая гарь факелов еще висели в сыром воздухе. Свет забрежал впереди и даже раньше, чем Нил рассчитывал. Подойдя ближе, великан увидел масляную лампу, поставленную на землю посреди коридора. Он беззвучно рассмеялся. «Экие простые ребята!» В кармане нашлась медная монета, Нил запустил ее в светильник, и алебастровый колпак разлетелся в дребезги. Светильник ярко вспыхнул и погас. Один из подстерегавших погоню арбалетчиков послал стрелу наугад. Второй таращился в темноту, когда Нил промчался мимо, наградив каждого увесистым тычком в лоб. Время, когда Нил был носителем дара, приучило великана не убивать без необходимости. Нил спешил. Он хотел нагнать беглецов, прежде чем те выйдут на поверхность. При свете дня любая случайность могла отнять у него победу. Здесь же он был абсолютным хозяином положения. И Нил догнал их. По движению световых пятен... Определив, что это не новая ловушка, а сам отряд, Нил замедлил шаг, перехватил меч в левую руку и вынул из кошеля еще несколько монет. Через полминуты он возник за спиной беглецов. Три светильника, два факела и дюжина людей, двое из которых несут дага, а третий — маленький сверток, издающий слабый писк. Отлично. Нил с возможной быстротой метнул одну за другой четыре монеты и взревел укушенным хуругом. Два светильника погасли, третий разбился, упав на земляной пол. Разлившееся масло вспыхнуло. Упал один из факелов. Монета угодила в глаз того, кто его нес. Второй факел еще горел, но Нил, прыгнув, вырвал его из рук слуги и зашвырнул далеко вперед. Кто-то сбоку порасторопнее попытался подсечь ноги великана клинком. Нил подпрыгнул, левой рукой сломал расторопному челюсть и бросился в самую гущу мечущихся теней. Среди всей этой суматохи он больше всего опасался за ребенка. а потому выхватив младенца из рук слуги, гигант проскользнул меж топчущихся и орущих, отбежал шагов на двадцать назад и положил ребенка у стены тоннеля. Нил знал, крыс в подземном коридоре нет. Когда он вернулся к беглецам, то обнаружил, что бой кипит вовсю. Слуги размахивали мечами, орали и топтались вокруг горящей лужицы масла, потому что тут было светлее. Кого-то уже задели мечом, Дага уронили, и он возмущенно вопил. Когда Нил возник из темноты тоннеля, многим он показался еще одной огромной тенью. Но тенью довольно активной, потому что в микро швырял тех, кто стоял на пути. И, схватив Дага за шиворот, увлек в пасть мы, как демон уволакивает заблудшую душу. Блюститель мыслей вяло трепыхнулся у него в руке и притих. На берегу Нил подхватил младенца и помчался назад. Он опасался погони с ребенком в одной руке и Дагом в другой. Он стал куда более уязвимым, но среди Даговых слуг не оказалось таких, что ценили бы жизнь хозяина выше собственной. Хихара без особого труда удерживал толпу на пороге. Даже самые ретивые требовали пропустить их внутрь не слишком настойчиво. Больше для вида. Кто хочет схлопотать рыбалетную стрелу. К тому же рядом с Хихарой стоял капитан Анкрон Крубец, а у него была репутация человека, который предупреждает только один раз. И все же Нил появился вовремя, передав ребенка Телле, Он поднял потерявшего сознание Дага и швырнул его прямо в толпу. «Он ваш!» — крикнул Великан. «Забирайте его! И постарайтесь не забыть, что вы фарангцы, а не убийцы!» «Как у тебя легко все получается, брат Нилон!» — ухмыльнулся Хихара. «Это потому, что я сам тяжелый!» — ухмыльнулся в ответ Великан. «Парни, сбегайте кто-нибудь за лекарем!» «Дай малышам мне Телла! Я так и не разглядел его толком!» «Эй!» Я сказал, марш за лекарем. Ты ты! А вы несите раненых в дом. Ах ты буту! С хорошие глаза у парня. Телла, глаза воина! Твои глаза! Шепнула Телла. Не знаю, как это может быть. Я знаю. Великан погладил ее по щеке. Кстати, как ты его назвала? Тур.